Лавчонка в смысле снабжения была чудом эклектики. Одно из немногих мест на планете, где можно купить изысканного саномского мерло, клин зрелого французского бри, банку моторного масла 10W-30 и коробку свежих червяков. Роберт и Дженни Мастерсон владели лавкой еще с тех времен, когда Молли тут не жила. Теперь Роберт, седоватый, Рослый, сидел один за прилавком и читал научный журнал, прихлебывая диетическую пепси. Молли он нравился. Роберт всегда был с нею добр, даже когда ее считали городской сумасшедшей. «Эй, Роберт!» — сказала она, входя. В лавке пахло овощами в кляре. Ими торговали с черного хода. Там у них стояла фритюрница. Молли пронеслась мимо прилавка к холодильнику с пивом, Эй, Молли, откликнулся Роберт, поднял голову и слегка вздрогнул. Э, Молли, ты как сегодня? Блин, подумала она. Неужели забыла вычесать хвою из волос? Выглядит, наверное, как страх Божий. А вслух ответила: Прекрасно. Мы с те оставили елку в церкви Святой Розы. Вы с Дженни придете на одинокое Рождество? Конечно. Голос у Роберта все равно звучал как-то напряженно. Казалось, хозяин лавки изо всех сил старается на нее не смотреть. э, -э, -э Молли, у нас тут как бы политика такая. И он постукал по табличке на прилавке. Нет рубашки, нет обуви, нет и обслуживания. Молли опустила голову. — Ой, мамочки, я и забыла. — Да все нормально. — Оставила мокасины в машине. Сейчас сбегаю, надену. — Это будет здорово, Молли, спасибо. — Не вопрос. — И... Э, я знаю, в табличке этого нет, Молли, но пока будешь ходить, может быть, тебе захочется надеть еще и брюки? Это как бы подразумевается. — Не вопрос. И Молли пронеслась мимо прилавка обратно к выходу, окончательно убедившись, что да, теперь кажется чуточку прохладнее, чем когда она выходила из дому, и да... Вот ее джинсы и трусики свернулись на пассажирском сидении рядом с мокасинами. Я тебе говорил, — произнес закадровый голос.